Глава 12. Едва войдя в кухню, я наткнулась взглядом на яркий рисунок, ну или испорченную карту, смотря с какой стороны оценивать. Интересно, видел его месье Милфорд? Или можно надеяться, что пока не заметил, и у меня есть время все объяснить? Я-то уже привыкла к рисунку и даже почти его не замечала, но вот месье Милфорд, ему и так сейчас нелегко. Да уж, не ожидала, что начну жалеть этого грубияна. Лючина спустилась через несколько минут. Печь решили не топить, чтобы сэкономить время, и позавтракали остатками вчерашних пирожков. Когда мы уже сидели в мехомобиле, девочка вдруг спросила, «А почему ты не поднимаешь верх?» «Верх? А разве он здесь есть?» Папа зимой всегда поднимает крышу, чтобы ветер не дул в лицо и было не так холодно. Пожала плечами она, как будто это было дело моего выбора, мерзнуть в открытом мехомобиле или ехать в тепле. «А где он, этот верх?» «Не знаю». Поехали, а то папа будет волноваться, что нас долго нет. Сейчас поедем. Только найду, где поднимается эта дурацкая крыша. Для меня поиск невидимого верха стал делом чести. Не собираюсь мерзнуть второй день подряд. Помятуя, что дверь открывается рычажком, я начала дергать и вращать все более-менее похожее на него. Обошла зверя кругом и снова вернулась к водительской двери. Не может быть, чтобы мой интеллект спасал перед этим механическим монстром. Я должна найти эту дурацкую крышу. Обошла мехамобиль еще раз. Подумала, где может прятаться верх. Ведь он откуда-то появляется. Это же не магия. Это механика, и здесь одно действие порождая другое. Что-то всегда появляется из чего-то. Я тщательно осмотрела вверх стёкол, пройдясь пальцами по кромке. Медленно и внимательно. И в очередной раз, дойдя до задней части машины, была вознаграждена за свое упорство. Здесь располагался валик плотной ткани, похожий на брезент. Ткань была натянута на металлические дуги и сложена несколько раз. Я потянула за самую верхнюю и звери начала накрывать. Ура, ты нашла крышу! Захлопала в ладоши лючина. Если у человека есть интеллект, он всегда может приложить его в любой области. Сверхом было намного теплее. Ветер уже не хлестал в лицо, не вырывал волосы из-под шляпки. К тому же я уже освоилась с управлением. Машина послушно рыча слушалась каждой моей команды. «Оказывается, ездить на мехомобиле – одно удовольствие». Я окончательно повеселела. Лючина с любопытством осматривала внутреннее убранство, водила пальцами по панели кожаной обивки. «Ты раньше никогда не ездила на мехомобиле?» «Нет, папа не разрешает». «А теперь он передумал?» «Да», – обманула я. «Он очень соскучился и захотел, чтобы ты приехала». «Здорово. Я давно хотела увидеть город». «Значит, и это моя догадка оказалась верной. В Гриной малявка тоже не была. Мы обязательно погуляем и все посмотрим. Почему папа не выпускал тебя из поместья?» «Это опасно». Посерьезнела девочка и, насупившись, отвернулась к окну. «Дальше допытываться я не стала. Захочет, сама расскажет. Значит, пока рано». Гриной встретил нас солнечным утром, заспанными горожанами и еще влажными после ночного полива улицами. Месье Ивет открыл после долгого и упорного стука в дверь. Широко зевая, доктор с укором на меня посмотрел и заявил. «Еще очень рано. Рабочий день не начался. Ваш пациент спит. Приходите позже». И захлопнул дверь прямо у меня перед носом. Не очень-то вежливо с его стороны. Зато Лючина совсем не расстроилась. «Если папа еще спит, мы можем пока погулять и посмотреть город, а то вдруг он больше не разрешит». Все-таки мелкая, умна не по годам. Не ожидала, что она раскусит мою ложь про папино разрешение. И чего он так строг с малявкой? Нет, все-таки месье Милфорд плохой отец. Был бы хорошим, не держал бы ее в заперти. Мы оставили машину у лечебницы и дальше отправились пешком. Лючина восхищалась всему: и зданию, ратуши со строконечным шпилем и часами на башенке, и ровным улицам с частой застройкой почти одинаковыми трехэтажными домами и городскому парку, где наглые голуби окружили лючину, требуя еды. Даже пришлось вернуться на два квартала назад, где я заметила кондитерскую и купить там хлебных крошек. Девочка сияла неподдельным счастьем, когда кормила голубей. Я подумала, что все таки стоит сгреть месье Милфорда за такое пренебрежение к ребенку. Только сначала, пожалуй, привяжу его к стулу, чтобы не сопротивлялся. Или лучше к кровати. Стул не такой крепкий. «Ой, о чем это я думаю?» Смутилась и тут же думать перестала. «Ты не проголодалась, Лючи?» Решила переменить тему, пусть даже и самой собой. «Лючи, почему ты так меня назвала?» «Потому что это уменьшительное твоего имени и, по-моему, очень милое. Тебе не нравится?» «Нравится. Тогда я буду звать тебя Ани. Называй, мне нравится». Я подошла к Лючине и, схватив ее в охапку, закружила. Девочка не вырывалась и только счастливо верещала. Позавтракать мы решили в розовой гостинице мадам Розетты. Я подумала, что малявке понравится. Лючина действительно оценила расцветку, внутреннее убранство и саму хозяйку, вышедшую нас встречать в объёмном густорозовом платье. Сначала мадам обняла меня, расспрашивая о делах под видом старой подруги. Потом повернулась к мелкой, намереваясь потрепать по волосам. Но Лючина испуганно вывернулась и спряталась за меня, держась за юбку. «Познакомьтесь, мадам Розетта». «Это Лючина Милфорд, моя воспитанница». «Милфорд?» Хозяйка гостиницы сделала шаг назад, как будто малявка могла на нее наброситься. Тут же опомнилась, посмотрела на выглядывающую за меня Лючину и заискивающе улыбнулась. «Значит, вы нашли поместье Милфордов?» «Нашла», — улыбнулась я, не позволяя подозрительности и слухам взять верх. «Лючина за эти дни стала много для меня значить. Да и ее отец уже не был чужим». Настороженное отношение к ним я воспринимала как недоверие ко мне. Моя воспитанница оказалась прелестной девочкой. Я приобняла малявку за плечи, убеждая ее в своей поддержке, одновременно показывая мадам, что бояться тут совершенно нечего. Глупости какие пугаться шестилетнего ребенка. Только в такой глухой провинции, где суеверия сильнее разума, можно встретить такое предвзятое отношение. И сам месье Милфорд приятный, разумный человек. Польстила я своему работодателю, мысленно пообещав потребовать у него прибавки к жалованию. Розетта заколебалась. Было видно, что ей хочется посплетничать. К тому же Лючина никак не походила на злобного монстра, которого следует опасаться. Немного подумав, мадам приняла решение. Она широко улыбнулась и пригласила нас в общий зал. «Все уже позавтракали и разошлись по своим делам. Но для вас я что-нибудь обязательно найду. А может, хотите жаркого?» «Осталось от ужина?» «Нет», — хором ответили мы с девочкой и рассмеялись. «Ну, нет, так нет. Тогда я поищу чего-нибудь на кухне». «Как тебе?» — спросила я, когда мы остались одни. «Здесь очень красиво. Хотела бы я себе такую красивую комнату», — добавила со вздохом Лючина. «Я сделала себе зарубку, что нужно посмотреть спальню моей воспитанницы. С этим месье Милфордом можно ожидать чего угодно». На завтрак мадам Розетта предложила нам зернистый творог, политый сметаной и посыпанный сверху сахаром, и к нему свежие булочки. Кухарка утром испекла. Сообщила она нам, когда служанка расставляла на столе тарелки, ложки и салфетки. Лючина, застыв, наблюдала за сервировкой стола. Ее глаза сияли. Особенный восторг у малявки вызывал пузатый серебряный кофейник с длинным изогнутым носиком, из которого служанка разлила шоколад по маленьким чашечкам из белоснежного фарфора. Мадам Розетта села с нами за стол, но от повторного завтрака отказалась, потягивая шоколад маленькими глоточками. Зато Лючина схватила свою чашку и, громко прихлёбывая, опустошила ее в две секунды. Я покраснела. Уже и раньше отмечала дурные манеры девочки и неумение вести себя за столом, как и у отца. Но прежде мы ели дома наедине, и это не так сильно бросалось в глаза. По крайней мере, я не посчитала обучение столовому этикету чем-то первостепенной важности. И теперь мне было очень стыдно. «Можно мне еще?» Лючина громко стукнула чашкой, брякнув ее сразу на стол, забыв о блюдце. Я растерялась, не зная, как себя вести. Ведь только что рекомендовала Лючину как прелестную девочку, а она ведет себя как дикая пастушка. Было безумно стыдно перед хозяйкой гостиницы. Но мадам Розетта сделала вид, что не заметила вопиющего нарушения этикета. Улыбнувшись, она взяла кофейник и налила Лючине еще шоколада. «Не спеши, ешь аккуратно», — тихо попросила я. Девочка кивнула и набросилась на еду. «Мы долго гуляли и сильно проголодались», — попыталась я сгладить неловкость. Мадам Розетта кивнула и спросила. «Что привело вас к глиной?» Все же страсть к сплетням неистребима. Месье Милфорд приболел, начала тщательно подбирая каждое слово. Пришлось отвести его к доктору. Я понимала, что если скажу что-то лишнее, по городу тут же поползут новые слухи о черном колдуне. А моей целью было как раз обратное — представить Милфорда в почтенном семейством, которое не зазорно приглашать в гости. Ведь Лючине необходимо общаться со сверстниками, учиться этикету, танцам. Она не может и дальше расти дикаркой. И я собиралась достигнуть своей цели, даже если месье Милфорд будет сопротивляться. Его я тоже приведу в божеский вид. «Заставлю снять этот жуткий вязаный свитер с высоким горлом, больше подходящий дровосеку. А будет плохо себя вести еще и женю». Последняя мысль едва не заставила рассмеяться. Уже представила растерянный вид моего работодателя, когда его, умытого, причесанного и нарядно одетого ведут к алтарю, а он оборачивается и спрашивает меня. «Может, не надо?» «Надо, Найджел, надо», — ответила ему мысленно и переключилась на мадам Розетту. «Что же случилось с месье Милфордом?» поинтересовалась хозяйка гостиницы. Ее глаза загорелись с предвкушении новой сплетни. «Поранился в лесу», как можно более равнодушным тоном произнесла я. «С лесничами такое случается». «Да, опасная профессия», согласилась мадам. «Ну, не опаснее, чем пожарные. Вот те часто рискуют жизнью из-за нашей невнимательности», быстро перевела я тему в безопасное русло. «Ой, не говорите. Вот недавно у нас в Гриной загорелось, подхватила Розетта и больше уже не вспоминала о Милфорде. С хозяйкой гостиницы мы распрощались через час, сытые и полностью довольные друг другом. Я считала, что первое представление Лючины гренойскому обществу прошло успешно. Конечно, я познакомила девочку только с мадам Розеттой. Но уже одной встречи с этой женщиной хватило, чтобы понять. Она одна из первых сплетниц Греноя. Уже очень скоро большей части города станет известно, что дочь страшного колдуна – очень милая девочка. А там, глядишь, и из самого колдуна нормального человека сделаем. Прогулочным шагом мы с Лючиной двинулись к лечебнице. На полпути нас встретил растрепанный пренек с выражением паники на лице. «Это вы, Анна Крунс?» — спросил он, переминаясь ноги на ногу, как будто хотел сорваться с места и побежать. «Да, это я. Скорее идемте к доктору Ивиту. Там такое, такое!» У парнишки не хватило слов, чтобы описать, что же там такое. Но я и так поняла. Месье Милфорд проснулся. Мы с Лючиной подхватили юбки и припустили за пареньком.